Глава двадцать девятая. Артур. «За твою прекрасную супругу, дорогой!» Руслан Андреевич, как обычно, лаконичен, к чему все уже давно привыкли. «Мне повезло!» Феликс расцветает на глазах, хотя и так давно уже цветет, как майская роза. Да уж, ну и сравнения мне в голову лезут. Хотя после общения с конфеткой... И не такая чушь придет на ум. Я скучаю. Дико. Безумно аж руки трясутся, когда воспоминания о двух счастливых днях наедине с Мариной в голову так и лезут без конца и края. Второй день без нее. Пора уже завязывать с этим фарсом. И нахрена ей работа, когда я понятия не имею, куда бабло девать? Моя холостяцкая необъятная квартира давно мечтает о женской руке. Недельку поживем на съемной, и я во всем признаюсь. Покаюсь, вымулю прощения и... Короче, чушь опять лезет мне в голову, хотя улыбка так и не сходит с лица. Чувствую, скоро и второго друга потеряю. Руслан возвращает меня в реальность. И я поднимаю руку со стаканом, а после делаю пару глотков виски. Сегодня с водителем целый день мотаюсь. То по делам, то теперь вот клики на день рождения. Хоть выпью по-человечески и расслаблюсь. Время, кстати, еще есть, чтобы с конфеткой встретиться. Полчасика разговоров. Посидим немного за столом, и я под шумок свалю придумав какую-нибудь отмазку. Грандиозный план. Можно даже и стола не дожидаться. Свалить. «Ты бы себе нашел девушку по душе?» Лика заходит в кабинет, обращаясь к Руслану. и отстал бы от моего мужа и Артурчика». «Он женщин не любит». Язвлю, делая очередной глоток алкоголя, и наблюдаю, как Русик скрипит зубами. Мальчики его возбуждают. «Кто-то сегодня договорится», — мой друг кривится, посылая мне убийственные взгляды. «Эх, жаль, читать по глазам я так и не научился». «А зря, потому что тогда еще не понимал, какой смысл Руслан вкладывает в свое послание. Думал, издевается, а он и вправду издевался». Жаль, я понял это поздно. А пока лицезрел прекрасную Анжелику Сергеевну с округлившимся небольшим животиком. Большой дом, красавица-жена. Сейчас, кстати, эта картина вызывала лишь умиление и даже не нервировала, наоборот, в мечтах уже нарисовал себе свой собственный дом с кучей малышей, а рядом только конфетка. «У меня такое чувство...» Феликс прижимает жену к боку, а после целует ее в макушку, что Русланчик не женится в ближайшее время. «Никогда!» Резко выдают наш дерзкий друг, вызывая хохот у всех. «Хорош ржать, придурки!» Снова выпаливает, но тут же осекается. «Все, кроме Анжелики Сергеевны». «Учитесь!» поднимает девушка указательный палец вверх. «Анжелика Сергеевна!» «Милая!» Феликс расплывается в улыбке. «Дорогая!» Я поднимаю снова свой стакан вверх. «Ай!» — машет Лика рукой, кривясь, как будто уксуса выпила. «Два балабола!» «Кстати!» Теперь уже ее взгляд адресован в мой адрес. «А ты почему без девушки?» Э -э — Тяну, глядя на Феликса, а тот отрицательно машет головой. — Не сдал, значит. Лика не в курсе наших непростых отношений с конфеткой. Кстати, работают они в одной больнице. Может, даже и знакомы. Поэтому аккуратнее надо быть, иначе точно спалюсь раньше времени. — У нее дела. Но я вас обязательно познакомлю. Выдаю на одном дыхании, не давая возможности девушке влезть со своими вопросами. Женщины любопытны по своей природе, но я пока не готов. Да и врать уже надоело. Не расскажешь же Лике всю правду. Сначала надо с конфеткой разобраться, а потом можно будет и посмеяться над моей дурацкой шуткой. Конечно, познакомишь. Руслан впивается в меня взглядом, хотя я и не понимаю столь пристального внимания. Подкалывает, скорее всего. Это он может, такой уж у него характер. У вас хоть серьезно? Все-таки любопытство берет вверх, хотя и произносит искренне. Серьезнее некуда, Руслан отвечает вместо меня, все так же пронзая взглядом насквозь пока не пойму его намеков, а он явно на что-то намекает. И так глаза его блестят, что улыбка медленно сползает с моего лица. Глоток алкоголя и какое-то странное предчувствие опасности. Вроде и ничего серьезного, но красная лампочка уже мигает в голове. Надо будет устроить допрос с пристрастием своему другу, А еще лучше по башке ему настучать, чтобы намеками разговаривать прекращал. Достал уже, сил нет. Жена ненавистник, мать его. А я хотела тебя с подружками своими познакомить, начинает Лика, и я снова перевожу на нее взгляд. С Русланом Андреевичем лучше познакомь, кивая в сторону друга, слыша даже, как зубы снова у него скрипят а то так и помрет холостяком. Ой! Лика вырывается из объятий Феликса, когда раздается звонок в дверь. Это девочки! И испаряется из кабинета. Мы провожаем ее взглядами, все втроем, и даже улыбаемся, когда девушка на пороге поворачивает напоследок голову в нашу сторону, милая, красивая и безумно счастливая. Ее супруг, кстати, тоже. Физиономия источает исключительно позитив. Но как только лика исчезает из поля нашего зрения, Феликс как с цепи срывается. Какого хрена, Рус? Теперь-то он точно бешеный, каким и был раньше. Ты решил моей жене праздник испортить? Не я первый начал, ворчит Руслан, снова посылая в мой адрес убийственный взгляд. «Чего ты к нему прицепился? Скажи на милость!» Не унимается Феликс, напирая на старшего товарища. «Влюбился человек? Что здесь такого?» «Ничего». Руслан разводит руками в разные стороны. «Извиняюсь, был неправ. И давай оставим тему насчет моей женитьбы и сватовства, в чем ты поддерживаешь свою супругу». «Значит так». Феликс уже на взводе, и сейчас сложно будет его остановить. Все заткнулись. Никаких подколок. Испортите ликий праздник, я вас с землей сравняю. Надо же, как завелся. Только я портить ничего и не планировал. Но в таком состоянии Феликса лучше не злить. Это уже все знают, даже испытали на собственной шкуре. Странно, однако, Руслан себя ведет. Обычно он в присутствии прекрасной Анжелики не позволяет шутить пошло и уж тем более дерзить. Извиняюсь еще раз. Руслан, видимо, решил все-таки добить нашего безумца, как будто красной тряпкой перед быком машет. Руслан Андреевич больше не будет. Я вмешиваюсь, так как пора разводить этих двоих по разным углам. Хорош разборки устраивать. Беру Феликса под руку и тяну к выходу. Идем лучше с девочками знакомиться. «Нацепили все улыбки?» — ворчит хозяин дома и первым демонстрирует хорошее настроение, когда мы заходим в зал. Я, кстати, тоже улыбаюсь. Все-таки смешные они, как дети малые, ей-богу. Глоток виски, и после рука так и замирает в воздухе и я к полу прирастаю, шага ступить дальше не могу. Конфетка, собственной персоны, тоже, кстати, улыбается. Точнее, улыбалась, пока меня не увидела, и тоже на месте замирает, впиваясь взглядом. Улыбка медленно сползает с ее лица. Твою мать, я точно попала. Дорогой костюм. Рядом Феликс с Русланом. Еще и Анжелика масло в огонь подливает, сама того не понимая. Знакомься, дорогая, это Артур. Пауза, на протяжении которой хозяйка дома тащит конфетку ко мне. Друг моего мужа. С Русланом-то ты знакома? Еще как знакома. Мужчина делает пару шагов вперед, Задевая меня плечом, а я даже не реагирую, стоя все так же на одном месте. А намеки друга медленно, но уверенно обретают смысл.